Вопрос 211. Как понимать слово «ретардация»? Женщина приходит к женщине-сексопатологу и жалуется, что муж совсем не обращает на нее внимания. Доктор просит прийти отдельно мужа. «Вы, доктор, как женщина, должны меня понять», — рассказывает муж. «Понимаете, выхожу утром на улицу, встречаю почтальона». «Ну что», — говорит она, — «вам газета отдать или как?» «Конечно или как?» — отвечаю я. Потом сажусь в троллейбус и еду на работу. Контролер проверяет билеты. «Вы билет будете показывать или как?» — спрашивает она. «Конечно или как?» — отвечаю я. Потом приезжаю на работу. Секретарша спрашивает, «Вам срочно отпечатать то, что я вчера не сделала, или как?» «Конечно или как?» — говорю я. И так целый день с буфетчицей продавщицей и даже с начальницей. Вечером, когда приезжаю домой, уже не до жены». «М-да», — отвечает докторша, — «случай непростой. Ну что же, будем лечить или как?» Из записок сексолога. Термин означает «задержку сексуального развития». У девочек это запоздалое наступление первых менструаций, У юношей первых эякуляции – поллюции. В более тяжелых случаях к этому присоединяется недоразвитие вторичных половых признаков – оволосение на лобке, в подмышках, отставание в развитии груди. Если ретардация носит серьезный характер, то следует обратиться к врачу.